Еще мгновение, и высокорослый Джамиль Джанибекович, ранивший Никифора Тетерева, пал навзничь, крича от боли. Кровь рекой лилась из его проломанного лысого черепа. Чекан Акима Гривнина уклюнул Джамиля в самое теме. Вскоре остальные татары были перебиты или схвачены. Джамиль Джанибекович...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 да будет десница твоя тверда, аки десниться Дмитрия Донского и Александра Невского. Храни тебя Бог, владыка, — поблагодарил игумена государь. А теперь вот мое желание. Ехать всем, кто присутствовал при поругании поганой басмы, в монастырь и там трапезу справлять.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 Коротко поклонился великому князю Геннадий. — Ты, гляжу, все переговоры с сыроядцами ведешь, все бегаешь от Ахмата. Глянь, Сугры аж вон куда перебежал. — А ящера с мамоном, я гляжу тут. Худые они тебе, советчики, государь. — Чем же? — усмехнулся Иван Васильевич, начиная раздражаться против того, —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 Пройдя в одной из келий вместе с Геннадием, Паисием, Иннокентием и двумя дьяками, Федором Курицыным и Василием Мамыревым, великий князь сел на скамью, усадил взмахом руки всех остальных и приказал Курицыну взять у Геннадия послание Васиана. «Читай вслух и красивым голосом, как ты умеешь», — повелел он своему любимцу. Дьяк Федор Васильевич Курицын развернул скрученные листы и, откашлявшись, принялся громко и с хорошим выражением читать «Благоверному и христолюбивому, благородному и Богом венчаному Богом утвержденному в благочестии сия вселенная концах воссиявшему, наипаче же во царях Пресветлейшему и преславному государю, великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, богомолец твой, господине, архиепископ Васян Ростовский, благословляю и челом бью. Молю же, уба и величество твое, а боголюбивый, государю, да не прогневавшийся на мое смирение,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 Боязливые и корыстолюбивые советники государева, мол, нашептывают великому князю подчиниться воле Ахмата и тем самым предать христианство и отечество. — Помыслил бы, о велиумный государю, — продолжал читать дьяк слова, обращенные Васианом к Ивану Васильевичу, — от каковы славы,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 — Что-то рановато хоронит вас, Вассиан, — молвил великий князь. — Не хоронит, а стерегает, — возразил игумен Геннадий. — Читай дальше, Федор Васильевич, — приказал дьяку Иван.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 А щелище любопришися и глаголише Яко, под клятвою есмы от прародителей, еже не поднимати руки противу царя, то кака а смогу клятву разорите и супротив царя стати. Послушай убо боголюбивой царю, Аще клятва по нужди бывает. Прощайте о таковых и разрешате нам повелено есть, и же прощаем, и разрешаем, и благословляем, яко же святейший митрополит, так и же и мы, и весь боголюбивый собор, не яко на царя, но яко на разбойника, и хищника, и богоборца. Курицын снова замешкался.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 и священное непослушание воли Сараятца Ахмата. Иван жадно всмотрелся в лицо Геннадия. Тот, растерянно, меняясь в лице, ответил ему встречным взглядом. «Читать — Читать дальше-то? — спросил дьяк Курицын. — Читай, Федя, — кивнул великий князь, продолжая глядеть на Геннадия.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 а люди русские именовались Новым Израилем. Не забыл Васян и о Хананеях, и о Мадемлянах, и о Феризеях с их царем, о Даневизекам, и о Моисеи, и о Гафанили, и об Аоде, и о Деворе с Вараком, и о многих других библейских людях. Наконец, Диак Федор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 тот послушно повторил и читал дальше. «И храбрость, и твоего брата, государей наших, показавшим противу безбожных сих агарян, но по евангельскому великому словеси, претерпевай до конца, той спасен будет». Слушая последние строки послания, Иван Васильевич вдруг хорошо представил себе старого архиепископа Васяна, который почему-то возомнил, будто он, Иван, боится смерти, боится битвы. Дай, Господи, победы над Ахматом! Дай, Господи, взмолился государь мысленно! Теперь, после растоптания басмы, никакого иного пути не оставалось.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 «Длиннёхонько послание написал благой архиепископ», — сказал Курицын, закончив чтение. Запарился читать. — Жаль, не был Васян сегодня на встрече с послами, — сокрушённо вздохнул Мамырев. Он бы порадовался. — И жаль, что я чуток раньше не приехал, — не менее сокрушённо поник головою Геннадий.